Одну из этих песен о Яныше Королевиче близка драма Пушкина «Русалк». В своей разработке легенды о девушке-утопленнице Пушкин развернул тему старинной песни в подлинную народную трагедию. В немногих сценах мощно обрисованы главные характеры и раскрыт неумолимый ход их жизненных судеб. Классическая сцена прощания князя с дочерью Мельника одна из самых сильных страниц Пушкина по глубине и проникновенности психологической драмы. Бред сумасшедшего старика — вероятно, высшее достижение Пушкина в изображении безумия. В «Русалке» народ заговорил о своих личных страданиях и интимных потрясениях с непередаваемой силой и лиризмом. Богатая народными мотивами и лечениями, эта драма-сказка поражает хрустальной чистотой своего стихотворного диалога И мелодичностью своих песенных слов. Новые творческие планы и замыслы отвели Пушкина от завершения этого глубокого и яркого создания. Но сохранившийся фрагмент получил общенародное признание и вызвал к жизни в творчестве младшего современника поэта-композитора Доргомышского один из первых и лучших образцов русской национальной оперы. В эти годы строительства семьи, архивной и библиотечной работы, Пушкин продолжал в самой жизни черпать материалы для своих произведений. Его московский друг Нащекин, игрок и кутила, всегда вращавшийся в среде колоритных типов старой разгульной Москвы, был поклонником Бальзака и сам обладал даром увлекательного и живого рассказа. Из бесед с ним Пушкин извлек тему для большого романа. Нащекин знал одного мелкого белорусского дворянина, некоего Остропского, которого богатый и влиятельный сосед лишил имения путем ловкой судебной волокиты. Обездоленный владелец стал во главе своих крестьян для мести государственным чиновникам и всем своим обидчикам. Поверенный на Нащекина, чиновник опекунского совета, достал Пушкину документ судебного дела о неправильном владении имением, принадлежавшем другому лицу. Этот материал уголовной хроники — Пушкин решил разработать в романической форме. Вернувшись из Москвы, он приступает к работе над романом «Дубровский». Речь чрезвычайно удалась сюжетно. Обращаясь к жанру разбойничьего романа, Пушкин мастерски разрешил сложную композиционную проблему. Все изложение строится на борьбе, то есть на самом увлекательном принципе повествования — Судебная тяжба, чиновничий произвол, организация крепостных в отряд социальных мстителей, участие в этом событии молодого гвардейца, ставшего атаманом своих людей и под видом француза-гувернера, проникающего в дом обидчика, где он влюбляется в его дочь и грабит его гостей, все это полно движения, неожиданных и увлекательных конфликтов и беспрорывно держит в напряжении внимание читателя. но авантюрность фабулы нисколько не снижает обычной для Пушкина глубокой жизненности и яркой правды изображения. С портретной выразительностью выписаны разнообразные типы Екатерининской России, словно выхваченные романистом из самой действительности. Всесильный генерал Аншеф Троекуров с его связями при дворе и широкой жизнью, малообразованный, но отличавшийся необыкновенной силой физических способностей, напоминает знаменитого Алексея Орлова, о котором сохранился ряд записей Пушкина. Троекуровский быт отмечен чертами жизни видных псковских самодуров, имевших крепостные гаремы и державших в страхе и раболепии уездных чиновников. По непосредственным наблюдениям описана группа губернских приказных. Заседатель Шабашкин, исправник, земские судьи. С такими подъятиями Пушкин познакомился, когда входил во владение Кистеневкой, так называется и поместье Дубровских. Пушкин дает резкий сатирический очерк этим растленным и самовластным вершителям народных судеб в старорусской глуши. В противовес презренному крапивному семени вводится в роман ряд фигур из народа, обрисованных с большим теплом и сочувствием. Крестьянский мир с его честностью и стойкостью составляет в Дубровском резкий моральный контраст отвратительному сообществу самодуров-помещиков и повыдчиков-кровососов. Пушкин художественно воплощает здесь свое давнишнее мнение о чиновниках-казнокрадах, преступном барстве и единственном почтенном классе в России — землепашцах. Всевластному феодалу и его угодливой судебной и полицейской агентуре здесь противопоставлены живые и человечные образы крепостной деревни, гневно восстающие на своих притеснителей. Таковы и Антон Кучер, и Гриша, и Митя, и особенно архип-кузнец, с риском для жизни спасающий кошку из пылающего дома, но беспощадно мстящий за обиды и гнет бесчинствующий в атаге Здесь и няня Владимира Дубровского, характерно названная Ориной, пишущая своему любимцу письмо, почти буквально воспроизводящее послание к Пушкину, его любимой Родионовны. Социальный разрез повести раскрывает поместную Русь во всех ее пластах и наслоениях, от вельможного магната до дворового мальчишки, обнажая острейшее противоречия в самых недрах рабовладельческой империи. В процессе своего развития Дубровский из разбойничьего романа вырос в замечательную реалистическую картину крепостной России, сред душевладельцами, меценатами, канцеляристами и такими живыми народными образами, как архип-кузнец. Крупнейший социально-психологический интерес представляет и главный герой романа Владимир Дубровский, бедный дворянин, тяжело обиженный всесильным вельможей, и государственной властью, и восстающей на них с оружием в руках во главе своих крестьян. В какой-то степени он выражает протест самого Пушкина, который в Кишиневской ссылке дерзко бросал в лицо крупным чиновникам и военным требование повесить всех дворян, уничтожить позорный деспотизм душевладельцев и дать свободу и права единому почтенному классу — земледельцам. Образ дворянина, идущего в народ для борьбы с помещичьим государством, и был открытием того нового героя, который до конца будет занимать творческое внимание поэта. Гвардеец Владимир Дубровский, возглавляющий своих крепостных для борьбы с Троекуровыми и Шабашкиными, приводит Пушкина к воссозданию еще более сложного исторического типа, к образу офицера-пугачевца. По следам Пугачева Когда Пушкин заканчивал роман о мятежном дворянине Дубровском, до него дошли устные рассказы об офицере XVIII века Шванвиче, который перешел из правительственной команды на сторону Пугачева и служил ему со всеусердием. Такая историческая фигура чрезвычайно заостряла волновавшую в то время Пушкина тему о классовом отступничестве молодого Барыча в пользу подвластной ему крепостной массы. Гвардеец, участвующий в народной революции, выступал как совершенно новый романический герой. В правительственном сообщении 1775 года о наказании Пугачева и его сообщников имелась сентенция о подпоручике шванвиче которого предлагалось, лишив чинов и дворянства, ошельмовать, переломя над ним шпагу, за то, что он, будучи в толпе злодейской, слепо повиновался самозванцевым приказам, предпочитая гнусную жизнь, честной смерть. 31 января 1833 года Пушкин набрасывает план исторического романа из эпохи Пугачева с главным героем, сосланным за буйство в дальний гарнизон. Степная крепость, подступает Пугачев, Шванович придает ему крепость, делается сообщником Пугачева и прочее. Через несколько дней, 7 февраля, Пушкин обращается к военному министру Чернышеву, с просьбой предоставить ему следственное дело о Пугачеве. Обилие материалов и выдающиеся интересы заставляют Пушкина отложить работу над романом для написания исторической монографии о Пугачеве, в которой могли бы быть использованы главнейшие документы о нем. Я думал некогда написать исторический роман, относящийся к временам Пугачева, но нашед множество материалов Я оставил вымысел и написал историю Пугачевщины. Драматические донесения увлекли поэта. В 2-3 месяца весной 1833 года он успевает изучить основные рукописные источники и набрасывает первую редакцию истории Пугачева. Но от архивов военного министерства его влечет к самой жизни, к живым свечествам современников, к непосредственному осмотру арены действия Пугачевщины, где он мог бы проверить мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев, вновь проверяя их драхлеющую память историческую критикой. Такие живые свидетели Пугачевского восстания нашлись прежде всего в окружающей литературной среде. В архивных документах об обороне яицкого городка неоднократно упоминалось имя капитана Андрея Крылова. Это был отец знаменитого баснописца. Мальчик находился в то время с матерью в Оренбурге и запомнил обстрел города ядрами, голод, угрозы повешения, детские игры в бунт и казни. Сведения эти пригодились Пушкину и частично вошли в его историю. Другой писатель Дмитриев был в молодости свидетелем казни Пугачева, поэт получил от него яркую и живую страницу, которую и включил целиком в свое изложение. Но необходимо было услышать на местах голос народа о памятных событиях, объездить по Волжье и Приуралье, осмотреть города и крепости, конкретные воочию изучить обстановку и условия Великой социальной войны XVIII века. 17 августа 1833 года Пушкин выехал из Петербурга и через имение Гончаровых Ярополец и Москву прибыл 2 сентября в Нижний Новгород, первое историческое место его маршрута и крайнюю грань разлива Пугачевского восстания. Здесь пробыл он два дня и был любезно принят нижегородским губернатором Бутрулиным, решившим, что поэт разъезжает по губернии с правительственным поручением тайной ревизии. Так возник замысел веселой комедии о растерянной провинциальной администрации, введенной вскоре Гоголем в мировой репертуар. На самом же деле Пушкин не только не выполнял в своей поездке обязанности ревизора, но находился сам под секретным надзором. В ночь с 5 на 6 сентября Пушкин приехал в Казань, где пробыл до восьмого. Он неожиданно застал здесь баратынского с которым провел день. Автор Эды познакомил его с местным старожилом, доктором медицины Карлом Фуксом, нумизматом, этнографом и лучшим знатоком казанской истории древности. «Ему обязан я многими любопытными известиями касательно эпохи и стороны здесь описанных», — писал Пушкин в истории Пугачева. Старая татарская столица представляла первостепенный интерес для ученого-путешественника. Утром 7 сентября Пушкин съездил по сибирскому тракту за 10 верст от города к Троицкой Мельнице, где стоял на берегу Казанки лагерь Пугачева. Поэт объездил Арское поле, по которому пугачевцы со своей артиллерией двигались на главную батарею Казани, осмотрел Кремль, где жители спасались от пожаров. Особенный интерес представлял соколовка кабак в Суконной Слободе, через которую мятежники прорвались в город. Пушкин здесь так близко, как никогда подошел к рабочему классу, в то время немногочисленному, лишь нарождавшемуся в России и чрезвычайно далекому от обычных интересов поэта, знавшего главным образом крестьянские круги народа. Хотя мы располагаем сравнительно незначительными данными, Все же можем сказать, что Пушкину в этом случае предстояло испытать меру своего сочувствия Люду в его борьбе за свободу, и что это испытание он выдержал с честью, достойную его проницательного ума и благородного сердца. Вернувшись из объезда города и окрестностей, Пушкин вносил в свои дорожные тетради первое наблюдение над историческими местами. Он писал здесь как бы с натуры седьмую казанскую главу своей монографии. К вечеру доктор Фукс повез Пушкина к себе в Забулачи, то есть в часть города, расположенную за протоком Булаком, на границе русской и татарской Казань. В этом полуазиатском квартале Фукс поместил свою ценную библиотеку, собрание рукописей, коллекцию восточных монет с редчайшими золотоордынскими экземплярами. Это был не только научный кабинет, но и первый литературный салон Казань. Фукс был женат на писательнице Александре Андреевне Апехтиной, принимавшей у себя виднейших деятелей местной культуры. Разносторонний ученый направил интересы своей жены, писавшей до того лишь стихи, водевили и сказки, к изучению истории и этнографии края. Все это представляло интерес для путешественника. после чая доктор Фукс повез Пушкина к патриарху Казанского купечества, Леонтью Крупенникову, глубокому старику, попавшему юношей в плен к Пугачу. 18 сентября вечером поэт был у конечной цели своих странствий в Оренбурге. Здесь у него нашли знакомые, губернатор Перовский и состоявший при нем чиновником особых поручений военный врач и писатель Даль, автор сказок, казака Луганского. Он интересовался устной крестьянской поэзией, чрезвычайно обогатил свой язык постоянными беседами по службе с матросами и солдатами и стал понемногу разрабатывать эти накопления богатства русской речи. В конце 1832 года в Петербурге он издал под псевдонимом казака Луганского первый пяток своих складок. Это был интереснейший опыт даровитого филолога, над современным русским языком, которому открывался такой вольный разгул и широкий простор в народной сказке. Первая книга Даля с ее особой шутливой интонацией и затейливой расцветкой имела шумный успех и даже обратила на себя излишнее внимание правительства. По доносу Булгарина книга была изъята из продажи, а ее автор арестован. Только заступничество Жуковского освободило его из заточения. Запрещенная книга вызвала живейший интерес Пушкина. Поэт высоко оценил опыты Даля и много беседовал с ним о сказочном слоге, о будущем развитии народной речи, о слиянии простонародного наречия с книжным. Поэт считал, что только в устном творчестве язык достигает подлинного русского раздолья. Надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски, и не в сказке. «Да нет, трудно, нельзя еще». а что за роскошь что за смысл какой толк в каждой поговорке нашей что за золото а не дается в руки нет вдалим снова велись оживленные литературные беседы пушкин подарил ему сказочный сюжет о георгии храбрые сером волке и сам увлекся устыми сокровищами этого страстного собирателя народной поэзии С увлечением рассказывал поэт-историк Далю и о своем намерении дать творческое воплощение личности Петра Первого. «Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина, но постигаю его чувством». Пушкин выражал надежду, что со временем он что-нибудь сделает из этого золота. Но замысел уже совершенно созрел в творческом сознании художника, и монументальная статуя героя вскоре была отлита в медном всаднике. Главной целью странствующего писателя был осмотр казачьего села Берды, столицы Пугачева, где его еще могли помнить старики. Даль повез Пушкина в историческую станицу и показал сохранившиеся следы осады Петербурга, Георгиевскую колокольню, на которую Пугачев поднимал пушку, Остатки земляных работ между Орскими и Сокмарскими воротами, за Уральскую рощу, откуда пугачевцы пытались по льду ворваться в крепость. Он сообщил ему и о бердинских старухах, которые помнят золотые палаты Пугачева, то есть обитую медной латунью избу. Одну из таких древних казачек, которая знала, видела и помнила Пугачева, разыскали в станице, и Пушкин провел с ней целое утро. Звали ее Бунтова. Родом она была из нижней Нижнеозерной крепости. На расспросы, помнит ли она Пугачева, отвечала. Примечание. Последующая запись разговора сделана не Пушкиным, а другими посетителями Бердской слободы. — Да, батюшка, нечего греха таить, моя вина. «Какая же это вина, старушка, что ты знала Пугачева?» «Знала, батюшка, знала, как теперь на него гляжу. Мужик был плотный, здоровенный, плечистый, борода окладистая, ростом не больно высокий и немал. Как же!» «Хорошо знала и присягала ему вместе с другими. Бывало, он сидит, на колени положит платок, на платок руку. По сторонам сидят его генералы». Один держит серебряный топор, того и глядишь что голову срубит. Другой — серебряный меч, супротив виселица. А около мы на коленах присягаем, присягнем, да поочередно перекрестившись, руку у него поцелуем, а меж тем на виселицу-то беспрестанно вздергивают. Старуха рассказала Пушкину о расстреле Харловой и ее брата примечание По рассказу Пушкина, красавица Харлова была женой коменданта Нижнеозерной крепости и дочерью начальника Татищевой крепости полковника Елагина. Когда ее муж и родители погибли при осаде, она согласилась стать наложницей Пугачева для спасения своего семилетнего брата. Но вскоре по требованию восставших оба они были расстреляны. Имя Харловой упоминается и в «Капитанской дочке». Швабрин убеждает Марию Ивановну выйти за него замуж, угрожая в противном случае отвезти ее в лагерь Пугачева, где ее ждет участь Лизаветы харлов И спела ему несколько песен о Пугачеве, как он воевал и как вешал. Старуха рассказала Пушкину и глубоко трогательную легенду про плач матери Степана Разина. Эпизод этот вошел в историю Пугачева, но только приуроченный к событиям XVIII века. Это была величественная трагедия материнства, созданная народным воображением. В озерной старая казачка каждый день бродила над яиком, клюкую, пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая. «Не ты ли, мое детище? Не ты ли, мой Степушка? Не твои ли, черны кудри? Свежа вода моет». И, видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп. Это была тема для сильной народной песни, для эпилога поэмы о Степане Разине. Но Пушкин мог только, и то не без труда, спасти это дивное трагическое сказание, отнеся его в примечание к своей истории. Из основного текста оно было удалено Николаем Первым. Таковы были последние следы одного неосуществленного замысла, эпопеи о вожде крестьянского восстания XVII века, задуманный на просторах казачьих станиц еще в 1820 году начинающим поэтом. На прощании Пушкин показал седой сказительнице портрет Натальи Николаевны. «Вот она будет твои песни петь», — сказал он старой казачке, подарив ей червонец. В конце сентября Пушкин выехал в Болдино, где пробыл около шести недель. Проведенное здесь время оказалось, как и в 1830 году, необычайно плодотворным. В Болдине были написаны две сказки: "Рыбаки и рыбки" и "О мёртвой царевне". Здесь же было создано одно из величайших произведений Пушкина "Медный всадник". В Болдине он переработал в поэму "Анджела", шекспировскую драму "Меразомеру". снова развернув здесь близкую ему тему Верховного помилования, быть может, связанную с его постоянной думой о смягчении участи сосланных декабристов. В Болдине же, вероятно, была написана и пиковая дама, вскоре появившаяся в печати. Одной из главных работ Пушкина в Нижегородской глуши была обработка собранных материалов по Пугачевщине. Они были включены в черновую рукопись, которая получила окончательную отделку «История Пугачева», первый ученый труд Пушкина и единственный, доведенный им до окончания. Исторический стиль Пушкина отмечен своеобразными чертами, характерными для всей его прозы. Его основное требование для прозаического жанра — «мысли и мысли при полном отказе от украшений», отвело его от картинной или ораторской манеры Карамзина. Живописность минувшей эпохи он относит в поэму, например, в Полтаву. Историческое же изложение строят пагматически на фактах и документах. Образному и лирическому повествованию противопоставляется история логически протокольная. В письме к Дмитриеву Пушкин отмечает, что в истории Пугачева Он старался только об одном ясном изложении происшествий. Что же касается до анекдотов, черт местности и прочее, то автор намеренно все это отбросил в примечание. В основу изучения и воссоздания прошлого кладется биография, а литературное построение наиболее приближается к жанру классической трагедии. Центральный герой ведет все повествование, и целиком сосредоточивает на себя внимание читателя. События его жизни развертываются как акты единой и цельной драмы, быт, портреты, интимная жизнь, гипотезы исключаются. Рассказать сложную и бурную судьбу с наибольшей простотой, сжатостью и стремительностью таково задание историк. Отсюда приближение у Пушкина рассказа о народном восстании жанру точной военной истории XVIII века. Изображение пугачевского движения напоминает описание войны. Пушкин изучает в основном смену сражений, состав войск, характер осадных операций, театр беспорядков. Подчиненный верховной цензуре самого царя, первый биограф Пугачева проявил подлинную смелость и независимость, изобразив его мощным народно-историческим деятелем, выдающимся стратегом, поколебавшим государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов. Это сильный народный боец, способный также героически оборонять родину от иноплеменного нашествия. В годину Отечественной войны он наносил бы с партизанскими отрядами сокрушительные удары французской армии, как писал Пушкин в своем послании поэту-партизану Денису Давыдову. и рядовом твоем отряде, урядник был бы он лихой. Масштабы образа придают значение, силу и глубину всему его жизнеописанию. Необычайность выдающейся личной судьбы раскрывает во всей глубине драматизм политических конфликтов и государственной борьбы. История предводителя восставших казаков, крестьян, уральских горнорабочих, восточных племен Поволжья, развертывается в народную трагедию, изложенную с бесстрастной точностью чертежа или отчета. Такова история Пугачева. Бытовой колорит и психологический драматизм эпохи получили свое воплощение в другом произведении, в историческом романе о взятии Белогорской крепости. Неудивительно, что Николай I сделал на рукописи истории Пугачева Ряд критических заметок, прежде всего изменив заглавие, на том основании, что преступник, как Пугачев, не имеет истории, и возражая против таких характеристик Пушкина, как «славный мятежник» или «бедный колодник».